Эпилог 2. 6 лет спустя. Рейнар Тестанвиль хмурился, читая присланный его заместителем отчёт о вчерашней встрече с эльфийскими послами. Они в два раза повысили цену на продажу пирита, объясняя своё решение тем, что добыча этой руды усложнилась из-за погодных условий. Из-за природных особенностей эльфийского королевства сезон дождей затянется минимум на 3 месяца, что весьма плохо для Аргариона. Ведь пирит незаменимый материал для создания стационарных порталов. Уильям, советник, активировал артефакт связи и дождался, пока его заместитель ответит на вызов. Передай его величеству моё согласие на новый договор с эльфами. Будет исполнена ваша светлость. Рейнард облокотился на мягкую спинку кожаного кресла и цокнул. Настроение не задалось с самого утра. Северные границы ослабли из-за невосстановившегося баланса источника. Послы от империй союзников затребовали аудиенции у Бертранда, Эрши доложили о сбоях порталов, и всё это в один день. Пап, дверь в кабинет осторожно приоткрылась, отвлекая советника от раздумий. В проёме показалась светлая макушка. Ты занят? Нет, солнышко. Тепло улыбнулся всегда хмурый и бесстрастный тайный советник. Рейнард поднялся со своего места, подошёл к Эмили и бережно взял её на руки. Что-то случилось? Я хотела показать тебе розу, нетерпеливо выдала малышка, рассматривая отца своими упрашивающими янтарными глазками. Пойдём посмотрим на это чудо, согласился он и вместе с дочерью незамедлительно отправился в сад. На самом деле, Рейнард был чертовски занят, На столе его ожидала внушительная стопка непрочитанных и неподписанных отчётов. Но они отправились к прородителям, ведь Эмили хотела показать ему розу. Дочь растила её в саду несколько месяцев, ответственно заботилась о своём цветке и никогда не забывала о нём. Казалось бы, такая мелочь, но Рейнард любил малышку больше жизни и всегда ставил её желания выше своих. Эмили появилась через год после того, Как Оливия переехала в замок. Девочка родилась полукровкой, но каково же было удивление родителей, когда выяснилось, что она унаследовала сильный дар огня. Правда, потом Рейнарту узнал в чём причина. Сами духи рассказали о своём благословении для ребёнка из Танвилей, благодарности за спасение Аргариона. Сад в замке был излюбленным местом императорской семьи и гостей. Но больше всего в нём любила проводить время Оливия. Она же сама лично сажала цветы, деревья, растения, создавая особый, неповторимый уютный уголок. Мам, мы пришли. Эмили быстро слезла с рук отца и побежала к матери, держащей маленький глиняный горшочек с белоснежной розой. Оливия присела с нежностью глядя на дочь и вручила ей цветок, который Эмили с детским искренним восторгом продемонстрировала Рейнарду. Смотри, правда красивая. Правда, кивнул советник, подходя к жене. Как мама. Твоя мама прекраснее всех цветов мира, солнышко. Тепло отозвался Рейнард, поцеловав жену в висок. Ваша светлость, ваша светлость, запыхавшийся слуга вбежал в сад, привлекая внимание. Приехала леди Тарильон с детьми. Я покажу розы тёте Мири, тут же воскликнула Эмили. И крепко обхватив своё сокровище, понеслась в замок. Значит, вскоре сюда прибудут и Бертран со Стартой, заключил советник. Почему я слышу разочарование в вашем голосе, герцог Костанвиль? Потому что мне снова придётся ждать глубокой ночи, чтобы побыть с вами наедине, герцогиня Стэнвиль. Заговорщически прошептал Рейнард. Оливия была счастлива. Её жизнь сложилась так, как она и мечтать не могла. Родные и близкие окружали её каждый день, даже родители периодически навещали замок Эстонвилей и с нескрываемым удовольствием проводили время с любимой внучкой Эмили. Мирель с Кристианом поженились и переехали жить в Эльфийское королевство, а Старта стала прекрасной императрицей. Её обожал не только Бертранд, сдувавший со своей супруги пылинки, но и весь драконий народ. Единственное, что оставило неизгладимый печальный след на сердце Оливии, гибель Катрионы. Принцесса так и не оправилась после ментальной магии. Она провела свои последние месяцы в доме у Мирель, постоянно встречалась с Оливией и Астартой. Но потом ушла и забрала с собой частичку души своей вечной охранницы. Катриона всё же смогла испытать настоящее счастье, которого ей так не хватало с самого рождения. Пусти не надолго, но смогла. Узнав, что такое любовь и забота, увидев мир в его ярких красках, вздохнув полной грудью, она пообещала своим подругам, что в следующей жизни они обязательно встретятся и обязательно будут счастливы вместе. Оливия редко вспоминала приключения на отборе и предпочитала вовсе не затрагивать эту тему, всё ещё чувствуя горечь утраты. Лишь временами раздумывала над своими словами, сказанными когда-то принцессе, и понимала, что была не права. Сказки действительно бывают не только в книгах, дорогая Катриона. Правда в том, что в реальной жизни намного больше трудностей, опасностей и разочарований, которые порой заставляют нас перестать верить в чудо. Нужно просто попытаться отыскать свой лучик света, оберегать его и идти за ним, не сдаваясь. Снаружи раздался громкий смех Эмили, двойняшек Анарель и Амандила, и возмущённые возгласы Миреэль, пытавшейся успокоить непоседливых детей. Оливия улыбнулась, отошла от окна, выходящего в любимый сад, и поспешила на помощь подруге. Конец.